Однажды белка шла по пустыне. Ей ужасно хотелось пить, и она довольно подумала: "По крайней мере, я точно знаю, что это пустыня". Но через некоторое время она уже думала: "Ух, зачем я сюда пришла?" Под вечер она вышла к пещере и заглянула в неё в поисках прохлады. Пещера была тёмной, а в углу за столом сидел хамелеон. "Добро пожаловать", вежливо пригласил он. "Я сварилась", сказала белка. "Очень, кстати", сказал хамелеон. Мушмула тоже, присаживайся. Мне не очень хочется мушмулы, сказала белка. Ну что же, сказал хамелеон. Как скажешь. А чего тебе хочется? Воды. Как здорово, сказал хамелеон. Это можно. Как тебе её подать? Кипящую, шипящую, бурлящую в виде града, снега, сосульки или пара? Можно просто воды. Можно Хамелеон скрылся за маленькой дверью в задней стене пещеры и вскоре появился опять с мисочкой, в которой была капля воды. "Просто вода", сказал он и поставил миску перед белкой. "Это всё?" спросила белка, слизнув каплю. "Может, тебе хочется много воды?" спросил хамелеон. "Да, очень много", сказала белка. "Ох, прости, я не понял". Хамелеон снова скрылся за дверкой. Чуть позже он появился верхом на волне, которая хлынула в пещеру и накрыла белку. "Очень много воды", объявил хамелеон, покачиваясь на волне. Белка вынырнула на поверхность и глубоко вдохнула. "Вкусно!" спросил хамелеон. "Чудесно", сказала белка. Она снова нырнула и начала пить, пока не выпила всю волну. "Напилась", сказала она. "Хочешь ещё?" спросил хамелеон. "Нет, спасибо", сказала белка. "Было очень вкусно". Может чего-нибудь другого? Нет, я очень довольна. Точно ничего. Точно. Может чего-нибудь совсем другого? Нет, совсем другого тоже не хочется. Даже тушёного букового ореха? Даже, ну, если только ты настаиваешь. Хамелеон снова ещё за дверкой и вернулся с тарелкой, на которой на подушке из снега лежал тушёный буковый орех, который подсвечивала полная луна. Она свешивалась с серо-синего неба на невидимом проводке, а вокруг неё сияли бесчисленные звёзды. Тушёный буковый орех, сказал хамелеон. Ух ты, засияла туда вовсе белка. А что за этой дверкой, спросила она, когда доела. Рай, сказал хамелеон. Хочешь посмотреть? И широко распахнул дверь. Рай, сказал он. Прошу. Белка увидела сад с водопадами и пальмами и солнца, которые ярко светили, луны, которые тихо мерцали, и пушистые белые облака. В тот вечер белка попала в рай. Надо всё хорошенько запомнить, подумала она, а то ведь забуду половину. Прекрасная погода, не правда ли, сказал хамелеон. Да, согласилась белка. В раю дул легкий бриз и шел теплый дождик, но при этом повсюду светило солнце. В некоторых местах шел снег под пальмой и над камышами вдоль голубого озера. То там, то здесь сверкали молнии. Красиво, да? – спросил хамелеон. Да, – сказала белка, которая шла за ним. Ай! вдруг вскрикнула она, на что-то наступив. Чертапалох! – сказал хамелеон. Какая неприятность! Больно? Нет, – сказала белка. Но ей не понравилось, что в раю оказался чертополох. Вскоре после этого она споткнулась о незаметный камешек, упала в жгучую крапиву, и ей сразу захотелось домой. "Нет проблем", сказал хамелеон. "Ты и живёшь здесь, за углом". Белка завернула за очень острый угол и вдруг снова оказалась в лесу. "Ах", подумала она. "Муравей мне всё равно не поверит. Не буду ничего рассказывать. И всё-таки я там была". Или нет? Она пошла домой. Уже наступила ночь, и она заснула едва дойдя до порога.